Десятое. Деньги. Потенциалы благоприятные сферы для самореализации. Точка О на линии финансов «ЛОМ». Обладателю 13-го Аркана особенно подходят профессии, в которых требуется постоянная адаптация к меняющимся условиям, гибкость мышления и готовность к трансформациям, как внутренним, так и внешним. Успех приходит там, где необходимо быть в движении, реагировать на вызовы среды или помогать другим проходить через процессы изменений. Это может быть деятельность в сфере развития бизнеса, управления переменами или внедрения инноваций. Например, должность директора, по развитию, менеджера по продажам или проектного координатора. Кроме того, носители энергии 13-го аркана органично реализуют себя в профессиях, связанных с риском и высоким уровнем ответственности, особенно если они сопряжены с угрозой для жизни, как своей, так и окружающих. К таким направлениям относятся медицина, особенно экстренная помощь, работа в полиции, профессия спасателя, промышленного альпиниста, а также деятельность на грани искусства и опасности, например, «Цирковой артист» — Все это резонирует с природой 13-го аркана, для которого преодоление страха, трансформация через кризис и работа в нестабильной среде — естественное состояние. Наиболее подходящие профессии. первое. директор по развитию, чендж-менеджер. Вторая — HR-специалист по адаптации и развитию персонала. Третье. менеджер по продажам, торговый представитель. Четвертое кризисный менеджер. Пятое – коуч, психолог, психотерапевт. Шестое – спортивный тренер, инструктор по экстремальным видам спорта. Седьмое – медицинский работник, особенно скорой помощи, хирург, реаниматолог. Восьмое – полицейский следователь, сотрудник МЧС. Девятое – военнослужащий, специалист по безопасности. Десятое – промышленный альпинист, специалист по высотным работам. Одиннадцатое – цирковой артист, каскадёр. Двенадцатое – писатель, сценарист, режим. Режиссёры в жанре драмы, триллера, трансформационных историй. 13. IT-специалист по внедрению новых систем. DFZOPS архитектор решений. 14. Исследователь археолог специалист по экстремальным экспедициям. Потенциал, который следует развивать. Первое. Умение зарабатывать на трансформациях. Деньги приходят через деятельность, связанную с кризисами, переменами, перерождениями. Примеры. Психотерапия, коучинг, кризисный менеджмент, эзотерика, медиация, антикризисное управление, расстановки обряды, восстановления после банкротства. Второе. Способность начинать с нуля. Потенциал восстанавливать себя из пепла после увольнения, крахов, долгов, снова подниматься и даже выходить на новый уровень. Каждое обнуление равно рост, если не застревать в страхе потери. Третье. Готовность обнулять старые модели дохода. Финансовое обновление требует регулярного сноса устаревших источников дохода. Способность вовремя выйти из дохлого бизнеса – огромный навык по 13-му аркану. Четвертое. Стратегическое мышление через кризис. Видеть слабые места в системах, финансах, структурах и перестраиваться. Мощный потенциал реформировать бизнесы, системы, подходы к деньгам. Пятое. Глубокий финансовый реализм. Способность не идеализировать деньги, видеть их инструментально, без романтики. Деньги, как кровь системы, текут, умирают, возрождаются. Такой человек может быть финансовым хирургом, отрезающим гнили, спасая живое. Шестое. Минимализм и осознанное потребление. Потенциал жить эффективно без излишеств, не зависеть от внешнего блеска. Деньги не самоцель, а инструмент трансформации мира и себя. Седьмое. Внутреннее равновесие в периодах обнуления. Не паниковать, если резко все схлопнулось. Проект, доход, клиенты. Наоборот, в такие моменты приходит шанс перестроить финансовую архитектуру на следующем уровне. Восьмое. Финансовое исцеление рода через работу с деньгами может завершать родовые программы потерь. Банкротство, разорение, финансы становятся полем очищения и восстановления ценности, достоинства, ресурса рода. Девятое. Инновации и нестандартные подходы к доходу. Способность создавать деньги там, где другие видят только руины, например, видеть потенциал выкупе упавших бизнесов, кризисных ниш, метаморфозе рынков. Девятое. Финансовая адаптивность. Не залипать в одном источнике дохода, а гибко перестраиваться по мере изменений мира. Ты не про стабильность, а про жизнеспособность через адаптацию. Недостатки, которые следует исправлять. Первое. Страх потери денег. Постоянное напряжение, а вдруг снова все рухнет. В результате жизни в финансовом стрессе сжатия, неспособности рисковать. Второе. Залипание в обнулениях без движения вперед. постоянные новые начало, но без роста, как будто каждый раз с нуля. Это ловушка вечного разрушителя. Третье. Финансовый нигилизм. Деньги. все тлен. Не в них счастье и прочная романтика обесценивания. Это защитная реальность акция от страха не справится Четвертое — импульсивное сжигание ресурсов. Потратить все до нуля, пустить по ветру, не думая завтра. Или наоборот, внезапно снести успешный проект, потому что надоело. Пятое — отказ от финансовой устойчивости. Идея, что стабильность равно застоя, а значит, надо все время рушить. Постоянный внутренний революционер, который не дает себе закрепиться. Шестое — неспособность принимать помощь. Я сам, я справлюсь, все обнулил, начну с нуля. Это ведет к одиночному выживанию к изобилию. Седьмое — привычка к финансовым кризисам как к норме. Постоянные качели, то густо, то пусто, без кризиса как будто не живется. Восьмое — подсознательное чувство вины за деньги, родовой или личный сценарий. Если у меня есть деньги, то кто-то страдает, или я должен заслужить страданиями. Девятое – саморазрушение в момент успеха. Поднялся и саботаж, разрушение бизнеса, ссора с партнерами. Я устал, как будто успех пугает сильнее, чем провал. Десятое – отсутствие стратегического видения. Постоянная жизнь по принципу «здесь и сейчас», без планов, без цели, как пойдет. В тринадцатом аркане это может стать финансовым блуждением в тумане.